Такая Кагами. Великая легенда о легендарных героях. там седьмой. Первая любовь и бог смерти. Пролог. Впервые я влюбился в 19. Когда я добирался до этих слов, все всегда смеялись. «Это поздно. Ты врёшь. Ты явно шутишь». Но до того, как я влюбился в 19 лет, у меня действительно не было ни намёка на интерес ни к одной девушке. Из-за этого мне часто читали нотации мои родители. Девушки хорошего происхождения, которых подсовывали мои родители, я отвергал их, не глядя. Также же нали эмоции я проявляла к девушкам, которых представляли мне друзья. Однажды отец сказал мне сердито. «Лиерал, уже почти пришло время. Даже если ты предпочитаешь тот же пол, ты наследник барона Лютолу. Ты должен хотя бы иметь ребёнка». Тогда я засмеялся. Хотя я не был геем, но у меня никогда не было плана встречаться с женщинами, и я не знал, что окружающие меня люди беспокоятся о таком вопросе. Несмотря на это, я не интересовался женщинами. Нет, если считать случаи, когда девушки сами признавались мне в любви, а потом я встречался с ними, да, было таких несколько. Но это был также обман, чтобы мои родители не волновались и не наказывали меня за это. И в тот момент, если сравнивать с женщинами или чем-то ещё, было кое-что другое, что сильно привлекало меня. Магия. Эта разнообразная магическая система, исследуемая Империей Роланд, украла моё сердце. Первым, кто научил меня магии, был мой отец. Это была очень простая магия. Магия, создающая фейерверки. Но для меня, ещё ребёнка, это чувство было очень особенным и замечательным. Как будто чудо появилось перед моими глазами и тронуло моё сердце. Хотя это были лишь основы, но для меня впервые коснувшегося магии это чувство было очень трудно сдержать. Обычно для создания самого простого фейерверка требовалось более пары месяцев. Отец сказал что-то вроде «Хотя поначалу это сложно, но если ты не сможешь использовать магию, то ты не сможешь стать талантливым наследником семьи Литолу, так что усердно работай». Но он не знал, как так вышло, но сразу же в тот день, когда он узнал об этой магии, ему удалось её овладеть. Это было совпадение или это была удача? В любом случае его родители были очень удивлены и счастливы. Интересным является тот факт, что родители всегда думают, что их дети гении. Мои родители не были исключением, они были очень рады, что я отличался от других детей. "Должна быть я гений", вот так они меня перехваливали. а я подумал, что, вероятно, это не так. Я стал заносчив из-за этого, по-настоящему проникая все глубже и глубже в мир магии. В этом состоянии, когда я был так сильно поглощен магией, я не интересовался девушками, хотя мне было 19 лет. В любом случае, я был счастлив из-за похвалы, поэтому страстно читал магические книги. И после того, как я прочитывал книгу, я показывал всем новую магию, и все были довольны. Любой бы меня похвалил. Я был счастлив из-за этого и продолжал двигаться вперёд. Узнавал больше нового для этой цели. Постепенно, когда мне было 4 или 5 лет, я уже пролистал все магические книги, изданные в Роланде, много раз. Моему отцу, который заинтересовался этим, удалось получить несколько новых магических книг, которые совершенно нигде не появлялись по различным каналам в Институте Имперской Магии. Чем помог мне продолжить свой путь в исследовании магии. И он пошёл ещё дальше, пригласив для меня учителя. В то время отец попросил могущественного рыцаря, являвшегося магом и учёным, стать моим учителем. но Для того, чтобы мои знания расширились. Конечно, к тому моменту мне уже не о чем было говорить с дворянами того же возраста, что и я. Вначале я интересовался исключительно темой магии... Но поскольку мои магические знания расширялись со скоростью, с которой мои сверстники не могли сравниться, мне было трудно установить дружбу с людьми моего возраста. Постепенно я начал чувствовать, что знаний магической системы Роландом мне мало, и я начал своё независимое исследование этого вопроса. Пока мои друзья интересовались девочками, меня интересовали только вопросы, связанные с задержкой каста Изучи, количеством воды в миссме Ми и так далее. В 14 я опубликовала эссе о том, как контролировать количество воды из миссми. В 15 я разработал пути улучшения скорости чтения изучи, заставляя многих людей комментировать. В 16 я стал самым молодым магистром, заняв должности, которые никогда не слышали в Имперском магическом институте Империи Роланд. Начав с этого, я стал набирать популярность в Роланде. Имперский магический институт Роланда, обычно называемый Имперским институтом, был местом, куда могли поступить только чрезвычайно талантливые магиологи. Он был самой могущественной исследовательской организацией для контроля всех магических систем в этой стране. Конечно, у меня того времени не было необходимых знаний и сил, чтобы войти туда. Но поскольку влияние моего отца как герцога было огромным, я смог войти в этот главный исследовательский центр по магии таким путём, и я был поглощённым. Естественно, вначале старался изо всех сил. Я много работал, без отдыха, но каждый день терпел неудачу, демонстрируя недостаток знаний, так что ко мне относились как к дураку, идиоту, на которого смотрят свысока, потому что он вступил из-за связи родителей. Но, несмотря на это, я продолжал усердно работать и не особо расстраивался. Для меня это место было наполнено знаниями о магии, которыми я ещё не обладал, Так что, надо сказать, я был очень счастлив. И в любом случае, я любил магию. Магия, способная изменить основы мира. Мне это очень понравилось. Я усердно трудился в своих исследованиях с чувством подлинного удовлетворения, и уже спустя год не было никого, кто мог бы назвать меня идиотом. Хотя за моей спиной меня все еще называли мальчишкой, которого взяли из-за связи моих родителей, но, по крайней мере, меня больше не называли куском бесполезного мусора. Ещё через год, когда мне было 18, мои знания стали достаточно обширными, чтобы я смог развить новое магическое нападение. Мне удалось создать магию, которая позволила бы солдатам Роланда использовать индивидуальный стиль магической атаки изучи, увеличивающий удар. В тот момент никто в Имперском институте уже не осмеливался сказать что-либо плохое обо мне. И наоборот, на этот раз мои родители были недовольны. Ты поглощён исключительное изучением магии. Разве у тебя нет интереса к девушкам? Если хочешь, мы могли бы представить тебе девушек, которым ты нравишься. Дружно говорили мои родители. Несмотря на это, я все еще не интересовался ничем помимо магии. Вначале я не думал, что в этом мире будет что-то более сложное, более интересное, чем магия. Потому что магия могла изменить мир. А интерес к такому скучному организму, как девушке, это действительно глупо. Так я думал вначале. пока не встретил её.